Либор слушал его молча, а когда рассказ был окончен, он к изумлению Треслова заплакал. Не то, чтобы залился слезами, нет, просто слезинка другая блеснули в уголках стариковских глаз. «Я очень сожалею», — сказал Треслов. «Да уж тут есть о чем сожалеть». Треслов не знал, что сказать дальше, он не ожидал такой реакции. Либор много чего видел и слышал, вращаясь в светских кругах, и когда-то сам развлекал Треслова анекдотическими историями из серии «Сперва перепихнемся», а интервью потом. Мужчины и женщины в его голливудском мире делали это сплошь и рядом. «Не обязательно судить по делам», — говорил он Треслова буквально только что. «Мне не следовало об этом рассказывать», — признал Треслов. «Похоже, я ошибся». Либор пристально смотрел на свои руки. «Да, твой рассказ был ошибкой», — произнес он, не поднимая глаз, как будто обращался совсем не к Треслову. Возможно, даже большей ошибкой, чем твои действия. Я не хочу взваливать на себя тяжесть этого знания. Я предпочел бы помнить другую, Тайлер, и другого тебя. О Сэме я не говорю, он сам способен о себе позаботиться. Лучше бы я не ведал о том, что ваша дружба омрачена изменой. Ты сделал этот мир еще печальнее, Джулиан. А он и без того очень печальное место, поверь мне. Это было жестоко с твоей стороны. «Прости, Либор, сам не знаю, что меня подтолкнуло. Нет уж, ты все прекрасно знаешь. рассказывай такие вещи, мужчина всегда знает, зачем он это делает. Ты ведь в тайне этим гордишься, верно? Горжусь? О, Господи, нет! Считаешь это своей победой? Да нет же, о, Господи! Как бы то ни было, ты доволен тем, что хоть здесь обставил Сэма, разве не так?» Треслов решил подумать, прежде чем отвечать на сей раз... Нельзя же все время твердить «нет, то господи», с минимальными вариациями. Я не хотел его обставить, Либор. Тут нечто иное. Я хотел приобщиться к его миру, к их миру, от которого ты был отстранен, как тебе казалось. Да, сказал Треслов снова после паузы, потому что они были такой блестящей парой. Да, пожалуй. Но ведь Сэм был твоим другом, вы росли вместе, вы регулярно с ним виделись, он жил в том же мире, что и ты. Мы росли вместе, но его мир всегда отличался от моего. Такой вот парадокс. Потому что он умен, потому что он известен, потому что он еврей. Прибыл сэндвич с солониной для Треслова, политой горчицей, точно так же, как в старые времена, с парой тонко нарезанных огурчиков. — Так сразу и не сообразишь, — сказал Треслов. Впрочем, да, по всем трем причинам. Значит, когда ты лежал в объятиях его жены, ты чувствовал себя таким же умным, таким же известным и таким же евреем, как он. Треслов не стал говорить, что он никогда по-настоящему не лежал в объятиях Тайлер, как и она не лежала в его объятиях. Ему не хотелось углубляться в детали и сообщать Либору, что она занималась сексом, повернувшись к нему спиной. — Что-то в этом роде, — сказал он. — И какое из трех тебя особенно привлекало? Треслов издал глубокий вздох, давая выход чувству вины и своим потаенным страхам. — Так сразу и не скажешь. — Тогда позволь мне сказать за тебя. Больше всего тебя привлекало еврейство. Треслов прервал его, потянувшись через стол и схватив за руку. — Прежде чем продолжить, — сказал он, — тебе следует знать, что Тайлер не была еврейкой. — Раньше я считал ее еврейкой, но это оказалось не так. — Ты был разочарован? — Да, немного. — И все равно я назову еврейство основным из трех. То же самое еврейство стало причиной твоих страхов насчет Хибзиба и Сэма. — Что-то я не понял, — сказал Треслов. Старик, похоже, снова говорил загадками. — В чем ты подозреваешь Хибзибу и Сэма? — В том, что первое изменяет тебе со вторым. Есть у тебя хоть какие-то доказательства? Никаких. Твои подозрения основываются только на том, что у этих двоих имеется нечто общее, чего нет у тебя. Они евреи, а ты нет. Стало быть, они трахаются за твоей спиной. Хватит, либо Как хочешь. Но лучшего объяснения своим страхом тебе не найти. Ты не первый гой, который обвиняет евреев в блудливости. Нас некогда изображали с рогами и хвостом, как козлов или чертей, Мы плодились, как вши и тараканы, мы оскверняли христианских женщин, нацисты недаром. либо расстановись это глупо и оскорбительно. Старик откинулся на спинку стула и почесал голову. Когда-то он имел жену, которая делала это за него, и смеялась, надраивая лысый череп, как кухарка драит старый котел. Но это было давно оскорбительно, он пожал плечами. «Мне ужасно стыдно за все сказанное сегодня», — признался Треслов. «Ага, ты стыдишься? Вот еще кое-что общее у вас с эмом Либур, пожалей меня». «Не я это начал, Джулиан. Ты пригласил меня сюда, чтобы обсудить свои страхи относительно Сэма и Хибзибы. Я спросил, на чем основаны твои подозрения. Ты не смог сказать ничего определенного. Я твой друг, и потому я стараюсь помочь тебе определиться. Ты приписываешь этим двоим какую-то особую сексуальную энергетику, и это тебя пугает». Ты думаешь, что у них возникнет непреодолимая тяга друг к другу, потому что они евреи, и что они не станут противиться этой тяге, поскольку им, беспринципным евреям, наплевать ногой вроде тебя. Джулиан, ты антисемит. Я? Не изображая изумления, ты такой не один, мы все антисемиты, и у нас нет другого выбора, ни у тебя, ни у меня, ни у кого. Он так и не съел ни кусочка сэндвича. Они втроём отправились в театр — Хебзиба, Треслов и Финклер. У Треслова был день рождения, и Хебзиба предложила устроить выход в свет вместо домашних посиделок, каковыми и так оборачивался каждый их вечер. Они звали и Либора, но тому не понравилось название пьесы. Оно не нравилось никому из них. Но, как сказал Финклер, «если вы будете отказываться от похода в театр всякий раз, когда вам не нравится название пьесы, то этот поход может не состояться никогда». Кроме того, пьеса шла всего неделю, но уже наделала много шуму эдакий образчик агитпропа, по поводу которого читатели забрасывали газеты гневными или восторженными письмами. «Ты уверен, что это не испортит тебе праздник?» — спросила Хебзиба, спохватываясь в последний момент. «Ну, «Я же не дитя малое», — ответил Треслов. Он не стал добавлять, что его праздник и так уже испорчен, а валить все на пьесу было бы несправедливо. «Называлась она «Сыны Авраамовы», и была призвана показать страдания избранного народа с древнейших времен вплоть до наших дней, когда избранные решили переложить бремя страданий на кого-нибудь неизбранного. Финальная сцена представляла собой эффектно разыгранную живую картину разрушения и гибели с клубами дыма, лязгом металла и музыкой Вагнера, под которую избранные исполняли дьявольскую пляску в замедленном ритме, подвывая и вскрикивая, омывая свои ступни и ладони в крови, густым кетчупом, сочившийся из тел их жертв, в том числе детей. Финклер, сидевший рядом с Хибзибой, Треслов находился по другую сторону от нее, просмотрел программку и был удивлен, не обнаружив имени Тамары Краус среди авторов или консультантов. По ходу спектакля у него было такое чувство, что Тамара присутствует здесь же, не рядом с ним непосредственно, ибо рядом с ним была Хибзиба, но где-то поблизости. Сама атмосфера на сцене и в зале, казалось, была пропитана сладострастием ее расчетливой мести. В последние секунды спектакля на полупрозрачный занавес экран была спроецирована фотография массового захоронения в Освенциме, которую плавно сменила фотография руин в секторе Газа. Типичный стиль Тамары Краус. Зал аплодировал стоя. Ни Хибзиба, ни Треслов не поднялись со своих мест – Что до Финклера-то он поднялся и громко хохотал, поворачиваясь во все стороны, чтобы его видели все вокруг. Треслова удивило столь странная, диковато-гротестная реакция. «Это что, Финклер, съехал с катушек?» Среди публики находилось несколько стыдящихся евреев, но с Финклером они держались подчеркнуто холодно. Один лишь Мертон Кугли приблизился к нему в фойе и обменялся парой фраз. «Ну как?» — спросил он. «Превосходно», — сказал Финклер. «Просто превосходно». «Тогда почему ты -то смеялся?» Это был не смех Мертон. Это были конвульсии от горя и потрясения. Куглик кивнул и вышел на улицу. Небось, пошлепал в супермаркет, чтобы стырить пару банок бойкотируемой израильской осетрины, — подумал Финклер. Зрители покидали театр тихо и задумчиво. Такая тихая задумчивость предполагает основательное знание предмета раздумий. Насколько мог судить Финклер, в большинстве своем это были люди творческих профессий, а также учителя и медики. Среди них он опознал несколько завсегдатаев демонстрации на Трафальгарской площади. «Нет резне! Остановите! Израильский геноцид!» В иное время он бы задержался, чтобы пожать им руки сурово и многозначительно, как поздравляют друг друга люди, выжившие после массированного авианалета. Финклер предложил посетить бар в подвале театра и выпить по случаю дня рождения Треслова. Это место напомнило обоим дни их студенчества – разливное пиво редких сортов и восточные закуски. Хумус, табуле, пита, подвальные ниши с черными портьерами, где можно уединиться для приватной беседы. Финклер заплатил за выпивку, чокнулся с Тресловым и Хибзибой, а затем погрузился в молчание. В течение следующих 10 минут никто из них не проронил ни слова. Треслов гадал, может, молчание этих двоих свидетельствует о подавляемых сексуальных желаниях? Ранее он сильно удивился, когда Финклер принял их приглашение, то есть приглашение Хибзибы, посетить театр. Финклер наверняка предвидел, что они разойдутся во мнениях относительно этой пьесы и, возможно, даже поругаются, так что он не мог ожидать ничего хорошего от этого вечера, и потому, соглашаясь, должен был иметь еще какие-то скрытые мотивы. Искоса Треслов следил за их взглядами и движениями рук, ничего особого он не увидел. В конечном счете узы тягостного молчания были разорваны появлением нового человека. «Привет! Не ожидал увидеть тебя здесь!» «Эйп!» — Хибзиба поднялась ему навстречу, выпутываясь из подвернувшихся складок портьеры. «Познакомьтесь, Джулиан, Сэм, а это мой бывший». «Наверное, он сейчас пытается угадать, который из нас ее нынешний, Джулиан или Сэм», — подумал Треслов. Эйп пожал руки и присоединился к их компании Это был красивый мужчина с тонкими чертами и хитроватым выражением лица, с нимбом вьющихся черных волос, в которых проблескивали серебристые нити, с ястребиным носом и близко посаженными глазами. Если бы потребовалось одним словом дать определение его лицу, Треслов выбрал бы слово «пронзительное». Это было лицо пророка или философа. И Треслов не без удовольствия подумал, что в таком случае из них двоих ревновать следует Финклеру. Ранее Хибзиба рассказывала ему о двух своих мужьях, Эйбе и Бене, но сейчас он не мог вспомнить, кто из них был юристом, а кто актером. Сопоставив детали, место их встречи, внешность экс-мужа и его черную майку с короткими рукавами, он решил, что Эйб должен быть актером. Эйб — юрист. С опозданием сообщила Хибзиба, Треслов отметил, что она явно взволнована, оказавшись в центре внимания сразу стольких мужчин. Ее прошлое, ее настоящее, ее будущее. — А почему вы удивились, встретив здесь Хибзибу? — спросил Треслов, этим вопросом как бы заявляя на нее свои права, чем не стал бы утруждаться более уверенный в себе мужчина. эйп сиял, как раскаленные угли в камине. — Это пьеса, не ее типа, — сказал он. — Разве у меня есть какой-то свой тип пьесы? — спросила Хибзиба. — Весьма игриво, как не приминул отметить Треслов. «Во всяком случае, не этот. Ты слышал о моем музее?» «Слухи доходили. Тогда тебя не должно удивлять, что я стараюсь быть в курсе культурных событий. Хотя не обязательно быть в курсе событий столь низкого пошиба», — вставил Финкер. «Ты хочешь сказать, что тебе эта пьеса не понравилась?» — озадачился Треслов. «Ну-ка, ну-ка, это интересно», — сказала Хибзиба. «Ага, так вот зачем он это сказал. Чтобы заинтересовать Хибзибу», — подумал Треслов. Финклер повернулся к Эйбу и, как бы между прочим, пояснил, «Мы с Джулианом знакомы со школьных времен, и он считает, что изучил все мои пристрастия и антипатии». Треслов решил не давать ему спуску. «Ты же стыдящийся еврей, ты же крутой стыдящийся, Сэм. Тебе не может не понравиться эта пьеса. Она была написана как раз для тебя. Она могла бы быть написана тобой. Ты много раз высказывался в том же духе». «Может быть, в том же духе, но не в таких выражениях. Я никогда не проводил аналогии с нацистами. Кстати, разве я сказал, что пьеса мне не понравилась? Она мне очень даже понравилась. Но, на мой взгляд, в ней маловато музыкальных номеров и не хватает яркого хита, вроде «Весны для Гитлера». Аллюзия на американский фильм-продюсеры, 1968 год, режиссер Брукс, герои которого затевают финансовую аферу, для чего им нужно поставить заведомо провальное шоу на Бродвее. Чтобы обеспечить этот провал, они выбирают для постановки откровенно пронацистскую пьесу «Весна для Гитлера» и переделывают ее в комический мюзикл. Но, вопреки их ожиданиям, пьеса имеет огромный успех, воспринимаемый критиками и публикой, как блестящая сатира. Нужна простенькая навязчивая мелодия, под которую хорошо притопывать. «А вы видели, чтоб кто-нибудь притопывал под Вагнера?» «Я так понял, что для тебя это прежде всего вопрос вкуса?» — спросил Треслов. «А для тебя разве нет?» «Только не в музыкальном плане». Финклер обнял его за плечи. «Знаешь, сейчас мне не хочется обсуждать эту пьесу. Я предпочту просто выпить еще раз за твой день рождения, Эйб». Тут выяснилось, что эйп не пьет, по крайней мере, этим вечером. По его словам, он в данный момент выполнял работу. «Вечно в трудах», — усмехнулась Хебзиба на правах экс-жены. «Что за работа?» — спросил Треслов. «Собственно, работа состоит в том, чтобы просмотреть пьесу и оценить реакцию публики. Заказчик — один из авторов». «То есть ты должен прикинуть, стоит ли ему требовать с евреев возмещение ущерба?» — сказала Хебзиба, беря его за локоть. Треслов на миг как бы соприкоснулся с их семейным прошлым, и это ему совсем не понравилось». Как два бокала вина были годовой нормой для Хибзибы, так и в случае с кокетством, на взгляд Треслова, существовала норма. И за один этот вечер она свою годовую норму кокетства выбрала даже с лихвой. «Если вам нужно знать мнение зрителей, я готов поделиться своим», — сказал он. Но его фраза осталась неуслышанной, придясь на момент, когда эти двое обменивались какими-то репликами. эйп «Всегда умел выпотрошить из ответчика все до последнего пения», сказал Эхибзиба, поворачиваясь к Треслову. «На чей раз ситуация иная?» – сказал эйп «Вот как? Значит, это евреи притянули его к суду, а не он их?» «Не евреи. И это не финансовый иск. Недавно он был уволен из университета. Помимо сочинения пьес он работает морским биологом. Его уволили, когда он находился под водой, что-то там исследуя, А теперь он требует восстановления на работе. Уволили из-за этой пьесы? Ну, не совсем. Они сочли некорректными его высказывания о том, что Освенцим был скорее лагерем отдыха и здравницей, чем адом для находившихся там евреев. А раз нет ада, то нет и дьявола, такова идея. Меня его идеи не касаются. Но он заявил, что может документально доказать наличие в этих лагерях казино, борделей и лечебных процедур для страдающих ожирением. У него есть фотографии лагерных евреев, лежащих в шезлонгах перед бассейнами и кушающих клубничное мороженое, которое им подносят лагерные официантки. Хибзиба засмеялась. «Ну тогда, если вернуться к его пьесе, газа тоже должна быть курортной зоной», — сказала она. «Иначе выходит нестыковка. Нельзя же клеймить евреев сравнением с нацистами, если нацисты на самом деле были добродушными филантропами». — Возможно, Сэм прав, в том смысле, что эту пьесу следует рассматривать как легкую романтическую комедию, — заметил Треслов, но снова попал на чужие реплики и снова остался неуслышанным. — Такой подход к аналогиям выглядит чересчур формалистским, — сказал эйп отвечая Хибзиби, а не Треслова. Однако при этом он смотрел на Треслова, обращаясь к нему как мужчина к мужчине, как супруг к супругу. — Какие же они все-таки формалистки, эти наши жены! — «А вы сами что думаете, как еврей?» — быстро спросил Треслов, пока его опять не перебили. «Ну что ж, как юрист?» «Нет, что вы думаете, как еврей? О пьесе или о моем клиенте?» «Обо всем. О пьесе, о клиенте и об Освенцимском курорте». Эйп продемонстрировал ему открытые ладони. «Как еврей? Я считаю, что на всякий аргумент найдется контраргумент», — сказал он. «Вот почему из евреев выходят такие хорошие юристы», — засмеялась Хибзиба, беря за руки обоих мужчин. «Эти люди не знают, как постоять за себя», — подумал Треслов, — «и потому их удел быть битыми». Он отправился в туалет. Его всегда раздражали туалеты, потому что там все иллюзии рассеивались, стоило лишь обратиться к себе, глядя в зеркало над раковиной. «Они утратили чутье на оскорбление», — сказал Треслов своему зеркальному двойнику, умывая руки, — А по возвращении он застал всех троих за оживлённой беседой сэм, хипзиба и эйп. Эти уютный финклерский кружок. Или это я утратил чутье, — подумал Тресл.